хитрость и удар из-под тишка. Шахразада пребывала в растерянности. Она терпела неудачу за неудачей уже третий день подряд. Хотя делала всё возможное. Изображала интерес к книге отца, садилась рядом с ним в тесном шатре и выслушивала подробные объяснения о природе магии, заключённой в фолианте, улыбалась и кивала в ответ на рассказ о мучительном, медленном переводе текста, о мучительно-медленном заучивании содержащихся там заклинаний. И всё ради того, чтобы спасти любимую дочь. «Спасти меня», — думала Шахразада, — «какой удобный предлог». Теперь она гораздо лучше понимала, почему отец так высоко превозносил достоинства Фолианта, почему так оберегал его даже в бессознательном состоянии. Теперь она понимала, что исходившая от книги «Опасность», Меркла в сравнении с открывавшимися возможностями. С силой, способной разгромить целые государства. С властью безнаказанно повелевать другими. Раньше Шахразада никогда бы не поверила, что ее отца так захватит идея получения подобного могущества. Но доказательство находилось прямо перед глазами. сидела рядом днями напролет. Взгляд Джахандара горел фанатичным блеском, пока Баба раз за разом проводил ладонью по безволосой голове, точно напоминая себе о случившемся. О всех тех вещах, что он совершил. Хотя, как утверждал, и ненамеренно. Шахразада слушала заверения отца в том, что он сожалеет о смертях и разрушениях, постигших столицу, и о том, что лишь хотел спасти ее — но не могла избавиться от подспудного сомнения в правдивости слов, потому что Баба отводил взгляд, произнося их. Шахразаде потребовалось приложить все усилия, чтобы скрыть смятение, когда он сообщил ей о просьбе Резы бенлатифа оказать помощь в грядущих свершениях. «В грядущих свершениях? Какого рода?» — от этих мыслей по спине пробегал холодок. Отряды Тарика уже захватили две близлежащие крепости вдоль границы Харасана с Парфией. Шахразада предупредила об этом халида прошлой ночью. И хотя он начал собирать под свои знамена вассалов несколько недель назад, отчаянное положение столицы сильно усложняло задачу по организации контрудара. Регулярная армия Рея находилась в ужасном состоянии. Для отвоевания крепостей потребуется время. Время? которого у халида не было. Поэтому Шахразада продолжала попытки уговорить отца доверить ей книгу, чтобы исправить нанесенный урон в преддверии войны. Увы, Джахандар не выпускал фолиант из виду ни на минуту, даже спал, прижимая его к груди и не снимая ключ с шеи. Близкая к отчаянию, Шахразада много раз хотела рассказать отцу всю правду и попросить его просто отдать книгу, особенно в первый день потому что тогда еще верила, что баба согласится сделать все, что угодно, лишь бы подарить дочери любовь и счастье, которых был лишён сам. Но теперь, по его взгляду, направленному на фолиант, и по благоговейному тону при обсуждении магии, которая снова привнесла смысл в жизнь, Шахразада понимала, отец не расстанется так легко с волшебным предметом, даже ради ее счастья. Это осознание ранило сильнее, чем она могла себе представить. джихандар Аль-Хайзуран, хранитель библиотеки, был человеком хорошим, добрым, умным, человеком, который мог стольким гордиться, любящими дочерьми, жизнью ждавшей впереди. Но он пал жертвой собственного разума, начав верить в свою же ложь поэтому сегодня Шахразада занималась приготовлением хлеба для вечерней трапезы, погружённая в тревогу. «Шази?» — окликнула сзади Ирса. «М?» «Что ты делаешь?» — с привычным терпением в голосе поинтересовалась сестра. «Готовлю тесто для лепёшек барбаре «Вижу, но используешь при этом муку, предназначенную для сангака». Когда Шахразада опустила взгляд и поняла свою ошибку, то в раздражении едва не швырнула липкую массу в покрытую заплатами тканевую стенку шатра и удержалась только потому, что знала, что это не успокоит, а лишь создаст еще больше работы. Поэтому всего-навсего бросила незаконченный хлеб на пол. Хоть одну проблему можно было устранить в мгновение ока. Конечно, поступок выглядел по-детски, но тесто шлепнулось на землю с таким приятным хлюпаньем. Полагаю, нам обеим не помешает немного отдохнуть. Укоризненно покачав головой, прокомментировала Ирса. Достала две чашки и несколько листиков мяты, которые передала Шахрозаде, после чего направилась к столику с корнеплодами, нырнула под развешанные сушиться на балке пучки трав и появилась снова, уже с небольшой тарелкой, уставленной крошечными круглыми шариками издробленного миндаля, смешанного с сушеными абрикосами, покрытыми сахарной пудрой. Сёстры устроились на полу рядом с липкой массой неудавшегося теста. Шахрозада растёрла ложкой листики мяты и налила исходящий паром чай в обе чашки. Потом взяла с тарелки маленькое пирожное. «Что тебя беспокоит?» — поинтересовала Сирса и разломила крошащееся угощение надвое. «Ничего», — с непривычной угрюмостью буркнула Шахрозада. «Ну, конечно, тебя никогда ничего не беспокоит» вздохнула младшая сестра, облизывая сахарную пудру с пальцев «Однажды я просто перестану спрашивать, и ты сама будешь в этом виновата». «Ты становишься слишком язвительной. Кажется, тебе пора прекращать общаться с Рахимом Альдинваладом», усмехнулась Шахразада. «А ты становишься обманщицей?» Ирса бросила на неё многозначительный взгляд. «Потому что так и не сдержала ни одного из множества данных мне обещаний». Шахразада вздохнула, осознавая справедливость упреков. Она уже давно отказывается раскрыть сестре свои тайны, хоть из лучших побуждений. Сейчас же и вовсе казалось неправильным вовлекать ее в созданное собственными руками затруднительное положение. Однако в совсем недавнем прошлом подобное высокомерие едва не послужило причиной ужасной утраты. Шахразада едва не потеряла любовь Халида из-за нежелания видеть правду сквозь сказки. К тому же, если во всем признаться сестре сейчас, то может помочь добиться поставленной цели. Вдруг, объединив усилия, они сумеют справиться. Как часто говорила мама, одна голова хорошо, а две лучше. Либо же Шахразада сильно пожалеет о том, что подвергла жизнь Ирсы ненужному риску из эгоистических побуждений. Она отпила чай и постаралась проглотить вместе со сладким мятным напитком и свои сомнения, подумав, «Я не могу продолжать вести себя подобным образом. Нужно что-то менять. Или следует измениться самой?» «Необходимо забрать книгу и ключ у отца», — начала Шахразада, не сводя взгляда с сестры. Та озадаченно нахмурилась. Но он не должен этого заметить. По крайней мере, не сразу ты можешь придумать, каким образом это сделать. Среди рецептов в подаренном Рахимом свитке упоминалось сонное зелье. Как считаешь, оно подойдет?» Шахразада поджала губы и погрузилась в размышления. «Рискованно. Но ничего лучше мне в голову не пришло за последние три дня». «Вполне возможно», — наконец ответила она. «Однако должна предупредить», — продолжила Ирса что подействует с надобья не сразу, к тому же его нужно сначала испытать. Она сделала глоток чая и поинтересовалась. «Зачем тебе понадобилась книга отца, Шази? Нельзя у него просто ее попросить?» Шахразада придала лицу выражение уверенности, которой на самом деле не чувствовала. «Будет неблагоразумно сообщать сестре все и беспокоить ее ненужными и болезненными подробностями о прискорбных поступках отца». «Тебя не должно заботить, зачем?» «Ну уж нет», — поджала губы Ирса. «Если ты хочешь, чтобы я помогла, то обязана рассказать правду о причинах». «Правда не... не слишком приглядная? Или запутанная, так?» напряженно фыркнула сестра. «Как ты думаешь, сколько мне лет?» «Я могу быть либо несмышленым ребенком, либо взрослой соратницей, способной приготовить сонное зелье. Выбирай». Шахразада заморгала, удивлённая простой истиной в словах Ирсы. Она была права. Нельзя больше по своему усмотрению видеть в ней то младшую сестрёнку, то помощницу в серьёзных делах. Как нельзя больше защищать её от всего на свете, как бы того ни хотелось. Если Ирса достаточно взрослая для того, чтобы проводить время с Рахимом Альдинваладом, учась ездить верхом, и чтобы помогать Шахразаде с опасным заданием, то достаточно взрослая и для того, чтобы узнать, зачем-то и понадобился древний фолиант. «Ты права. Как бы мне не хотелось это отрицать, ты больше не ребёнок. Пора рассказать тебе всё», — вздохнула Шахразада. Опустив голос почти до шёпота, она поведала сестре всё без утайки. О проклятии, о том, что Халиду пришлось поступить с для спасения страны и людей о том, что теперь найден способ положить конец ужасам, порождённым местью убитого горем безумца. Ирса слушала, не перебивая, широко распахнув глаза от удивления и страха, а под конец, когда речь пошла о порученной волшебнице и трудной задаче, подалась вперёд и задумчиво прищурилась. «Поэтому я должна забрать книгу, пока баба спит, и передать Халиду, чтобы он её уничтожил, положив таким образом конец проклятию, и этой бессмысленной войне», — завершила рассказ Шахразада, почувствовав, как с плеч упала непосильная ноша. «Это огромный риск», — после продолжительной паузы прокомментировала Ирса. «Особенно, если учесть, сколько враждебных взглядов на тебя направлено. Все может пройти гораздо легче, если я помогу. Разреши мне забрать книгу, пока ты привезешь халида «Нет» качала головой Шахразада. — Слишком опасно. — Вовсе нет, — возразила Ирса. — На самом деле, даже логично, если фолиант достану я, потому что абсолютно не интересуюсь магией. Отец не заподозрит меня. Позволь помочь. Всего-то и нужно, что добавить в его вечерний чай сонное зелье, немного подождать, забрать книгу и отнести ее тебе в пустыню. — Я не переживу, если с тобой хоть что-то случится. — Что со мной может случиться? нахмурила Сирса. — Я же не планирую сражаться с отрядом воинов, а всего лишь отнесу книгу из одного места в другое, — скромно и кратко добавила она. — Давай встретимся возле колодца, к востоку от поселения. — Это недалеко. Я попрошу лошадь у Аиши, отвезу туда фолиант с ключом, тем самым сэкономив для тебя время. Ты же отправишься в Рей, когда баба заснет. По мере изложения плана ее голос становился все более уверенным, настойчивым, убежденным в правоте. Шахразада задумчивости прикусила изнутри щёку, по-прежнему не горя желанием уступать, но постепенно осознавая преимущество предложенного развития событий. На самом деле план имел смысл. К тому же для разнообразия будет приятно действовать с сестрой заодно. «Не беспокойся, Шази», — добродушно усмехнула Сирса. «Я всего лишь дождусь, когда баба заснёт, а потом просто отнесу книгу тебе. Что в этом опасного?» Несмотря на сомнения, Шахразада не удержалась и улыбнулась в ответ. Возможно, сестра окажется права. Они обе должны взять свои судьбы в собственные руки, не позволяя другим определять их будущее. Вероятно, причина, по которой Шахразаде в последнее время так не везло, заключалась в том, что она боролась против бурного течения. Пожалуй, следовало сменить направление и плыть вместе с ним. «Хорошо», — наконец согласилась она. Давай так и поступим. Вместе. Улыбка Ирсы стала шире. Вместе. Кивнула Шахразада. Тарик и сам не знал, с какой целью решил этим вечером проследить за сестрой Шахразады. Это было последнее, чем ему сейчас требовалось заниматься. Как предводителя отряда, его ждало множество других дел. Планирование нового нападения или обсуждение стратегии с дядей, хотя в последнее время они все чаще и чаще расходились во мнениях. Вместо этого они с Рахимом скакали по пустыне, стараясь соблюдать тишину. Им повезло, что Ирса не слишком хорошо умела скрываться, а также не замечала слежки, потому что любой опытный солдат уже давно обнаружил бы двух заглядотаев и положил бы конец нелепой погоне. Но Тарика крайне беспокоило поведение Шахразады в последние несколько дней, поэтому он старался быть в курсе ее местонахождения, и чуть раньше вечером заметил, как она кралась в пустыню со странным свёртком в руках, но не успел вовремя распрощаться с воинами и проследить, так что упустил девушку из виду. Именно из-за этого сейчас Тарику приходилось скакать за Ирсой. Если кто и знал, что задумала Шази, то это её младшая сестра. Чтобы выяснить причины странного поведения возлюбленной в последнее время, Он был готов прибегнуть даже к такой хитрости, как погоня за укутанной в плащ фигурой по залитой лунным светом пустыне. А что же, Рахим? Становилось все более очевидно, что он бы последовал за Ирса хайзуран куда угодно. Одежда девушки не подходила для длительного путешествия. Из собой она везла лишь маленький сверток в темной тряпице, который прижимала к груди. Легкая пашмина почти не защищала от ночной прохлады. Тарик находил это обстоятельство крайне странным, потому что обычно Ирса отличалась завидным благоразумием, никогда не доставляла никому беспокойств, и вряд ли в будущем что-то изменится. Она была предсказуемой, доброжелательной, покладистой, полная противоположность сестре. Однако Тарик держал лук наготове. Неизвестно, какие опасности могли поджидать впереди. После получасовой скачки вдали показался колодец рядом с заброшенным поселением, где Тарик несколько месяцев назад встретил Амара Аль-Садика. Вспомнилось, как тот испугался нападения Зарайи и её острых когтей. Хорошо, что сейчас она осталась в лагере, иначе непременно бы уже выдала присутствие хозяина. Рахим и Тарик спешились под прикрытием одного из потрескавшихся каменных зданий и затаились в густой тени пока Ирса привязывала своего жеребца к перекладине возле колодца. Несмотря на то, что сын Эмира считал затею со слежкой глупой, он не мог отрицать, что испытывал любопытство. С кем здесь встречалась маленькая Ирса? поблизости по-прежнему не было заметно ни следа присутствия шахрозады. Рахим глубоко вздохнул. Даже с расстояния вытянутой руки от него исходило ощущение нараставшей тревоги. Тарик чувствовал настроение друга как своё собственное, поэтому решил шёпотом спросить. «Что тебя беспокоит?» «Она», — Рахим кивнул на хрупкую фигурку Ирсы в отдалении. «Вряд ли ей грозит опасность», — едва сдерживая ухмылку, прокомментировал Тарик. «Здесь явно намечается встреча со знакомым. Переживаешь, что им окажется другой парень?» «С чего бы мне переживать на этот счёт?» — бросил на друга взгляд через плечо Рахим. Просто хочу убедиться, что Ирсе ничто не угрожает. — Так я и поверил, что тебе наплевать на другого парня, — фыркнул Тарик. — Вот почему ты последовал за девчонкой по пустыне ночью, как обманутый муж. — Мы оба знаем, что привело нас сюда, — раздражённо хмыкнул Рахим. — И это не имеет ровно никакого отношения. Он осёкся. Тарик положил ладонь на плечо друга. К Ирсе приближались две фигуры. Одну невозможно было спутать ни с кем другим. Сын Эмира узнал бы её всегда и везде, так как провёл почти всю жизнь, запоминая приметные очертания, наблюдая за манерой двигаться. Изящной, грациозной. Из небрежно заплетённой косы выбивались непослушные пряди, растрёпанные ветром. Вторая же фигура в плаще принадлежала мужчине. Очень высокому, менее узнаваемому. Однако Тарик понял, кто перед ним ещё до того, как второй человек откинул капюшон Риды, и положил ладонь на талию шахразады. Руки сами собой сжались в кулаки. Ненависть проникла в самое сердце, и холодной змеей скользнула в желудок. А в ушах прогремело эхо собственных слов. «Клянусь, в следующий раз, когда мы с Халидом Ибн-Аль-Ршидом встретимся, один из нас умрёт». Тарик не стал колебаться, не стал размышлять, как следовало поступить. «Любовь не ослепит его и не затмит истину». С нарастающей яростью он отмял слабые попытки Рахима помешать и потянулся к колчану. Шахразаде не нравилось это место. Когда они с Халидом пролетели над заброшенным поселением к колодцу, ее охватило дурное предчувствие, которое только усилилось теперь, когда они шагали между покинутыми жителями зданиями. Крыши на большинстве из них обрушились и теперь зияли темными провалами, придавая окружающему пейзажу еще более зловещий вид. Предупреждая случайно забредших путников, что время неблагосклонно к тем, кто замешкался. Ещё больше тревожило то, что Ирса явно нервничала, несмотря на все свои заверения. Она беспокойно вышагивала вокруг колодца, судорожно прижимая завёрнутый в ткань узелок груди. Шахразада наблюдала, как сестра ходит по своим следам на песке, оглядываясь, потому что тоже ощущала витавшую в воздухе угрозу. Единственное, что внушало уверенность в скором завершении испытаний — надёжное присутствие возлюбленного рядом, его тёплое и успокаивающее прикосновение. Халид замечает всё. Он никогда не упустит ни единой, даже самой незначительной детали. Он ни за что не позволит чему-то плохому случиться с Ирсой. Утешала себя Шахразада. Она выпрямилась и расправила плечи. Совсем скоро Халют уничтожит старинный фолиант, после чего они вместе займутся восстановлением порядка. Шахразаде больше никогда не придется беспокоиться за безопасность свою, сестры, возлюбленного. Пока они шагали к колодцу, между каменными зданиями промчался порыв ветра, завывая в щелях. Он донес знакомый звук, заставивший Шахразаду замереть на месте. «Ржание коня?» На мгновение ей показалось, что вдалеке раздался топот копыт. Рядом замер Халет, который тоже начал оборачиваться, словно старался понять, в чем дело. Жеребец Ирсы стоял чуть поодаль у привязи. Никто не знал, что они встречаются здесь. Однако что-то, очевидно, было не так. Шахразада чувствовала это. А затем заметила знакомое движение в тени от здания с правой стороны, и все поняла поняла с той самой кристальной ясностью, какая возникает у потерявшего равновесие на самом краю обрыва. Потому что много лет оттачивало мастерство ловить подходящий момент, как тот, что настал сейчас. Ветер улегся, прицелится чуть выше и левее. Шахразада словно на его ощущала между кончиками пальцев оперения. Слышала пение до предела оттянутой тетивы и резкий щелчок, пущенный в полет стрелы. А потому без рассуждений оттолкнула Халида в сторону.